в оранжереи за цветами и фруктами. Из складовых вытаскивали ценные ковры и люстры на золоченных цепях, толпа бедняков мила дворы и мыла каменную облицовку замка, в то время как их жены собирали полевые цветы за рекой. Весь город, чтобы не отстать от этой роскоши и чистоты, принялся приводить себя в порядок с помощью щеток, метелок и воды.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 бежавший из службы на кухнях маршала Д'Анкер, занял этот дом. Маршал Д'Анкер — кончине фаворит Марии Медичи, пожаловавшая ему титул маркиза Д'Анкер и звание маршала Франции, хотя он не участвовал ни в одном сражении. Примечание — редакции. Он открыл тут гостиницу, где приготовлялись такие вкусные макароны, что их приходили поесть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 Великий итальянский художник, один из ярчайших представителей Возрождения. Карачи, семейство итальянских художников, братья Агустино 1557-1602, Аннибало 1560-1609 и их двоюродный брат Лодовико Карачи 1555-1619 зачастую работали совместно.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 так не нравились горожанам, что он, наконец, перестал писать. Крополи проявлял снисходительность к своему соотечественнику петрину так звали художника, поселил его у себя. Благодарный Петрино, питаясь макаронами, прославил национальное кушанье и оказал своим неутомимым языком большие услуги дому Крополи. Он чрезвычайно обрадовался, когда Крополь, сын, Доверил ему тайну и поручил написать знаменитую вывеску. Петрино буквально вырос от радости, чувствуя, что восстановит свою былую славу. Он сделал то же, что сделал Рафаэль. Переменил манеру и написал, подражая Альбаноу, не двух королев, а двух богинь. Августейшие дамы поражали такой грацией, представляли удивленным взором такое соединение роз и лилий, Очаровательные следствия перемены манеры Петрину возлежали в таких соблазнительных позах сирен, что начальник полиции, когда ему дали взглянуть на это монументальное украшение дома Крополя, тотчас заявил, что эти дамы слишком хороши и что их прелести действует слишком сильно, чтобы их можно было оставить на вывеске на виду у всех прохожих.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 «Я забочусь о вашей пользе, Крополь. И о вашей тоже, сеньор Петрино». «Что тут скажешь?» Пришлось поблагодарить начальника полиции за его заботливость, что и сделал Крополь. ну разочарованный Петрино упал духом. Он чувствовал, чем все это кончится. Едва ушел начальник полиции, как Крополь сказал, скрестив руки, «Что же нам делать?»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 как взглядывала на них, раздеваясь на ночь.